Три. Юра повёл меня на кухню. Там был широкий круглый стол под пёстрой скатертью. На ней кастрюля со стеклянной крышкой. Внутри каша, типа пшённой, с кусочками кукурузы, абрикосов и каких-то ягод. Мне было неловко первой накладывать на тарелку. Я решила, пусть мне Юра все положит. Стала смотреть по сторонам. Кухня большая, светлая, с тремя окнами. На подоконниках — цветы, на стенах — картины. Радостные акварельки, котики, домики, натюрморт с арбузом. Тут нигде не было фотографий или фотообоев, как те дурацкие березы у нас в кухне. Никаких календарей с теми же самыми котиками, только живопись, улично-туристическая. Будто этот мир нельзя было фотографировать, снимать на пленку или цифру. Что, правда? Я попыталась спросить об этом у Юры, но он меня не понял. У них в языке просто не было таких понятий — фотография, видео, съемка. «А как же экран? Вы же по нему смотрите чужую жизнь. Значит, это трансляция?» «Экран — это экран». Юра сменил тон и ладонь перед собой выставил, будто хотел, чтобы об нее все мои слова разбились — «Извини, я не знала, что об этом нельзя спрашивать». «Это ты, извини. Я забыл, что ты не знаешь. У нас нет того, о чем ты говоришь. Изображать эмоции, подделывать их — это преступление. Как фальшивые монеты». «Упс. Выходит, в этом мире я бы никогда не смогла влюбиться в актёра из французского мюзикла. Тут нет видео. Я не смогла бы его увидеть». И тут нет театра, совсем нет, ни мюзиклов, ни трагедий Шекспира, ни детских елочных утренников. Тут это страшный грех — изображать эмоции, которых у тебя на самом деле нет. Наверное, с фотографиями тоже запрет из-за этого. Нельзя делать постановочные снимки с котиками, детьми или якобы влюбленными. «Юра, но почему тогда можно картины?» В них эмоции художника. Но ведь оператор тоже может передать. И фотограф, и режиссёр. Юра махнул рукой и сшиб с кастрюли крышку. Сразу пошел такой запах, как от варенья и от каши, и от жаркого летнего сада. Крышка еще бренчала на полу, а мы уже стояли над кастрюлей и черпали из нее ложками — Я никак не могла ухватить кусок абрикоса. Он прилип к каше, все время сваливался. Я полезла руками, а потом у меня эта каша осталась на щеке, а Юра ее снял очень осторожно. И как раз вот тут пришла его мама. Она пришла на кухню с двумя большими сумками. Я сразу шарахнулась, а Юра, наоборот, меня к себе потянул. Но мама только кивнула в сторону кастрюли. Понравилось? Вкусное? Я еще наварю. Сынок, помы посуду хорошо? Я могу, я могу помыть. Юрина мама точно так же выставила вперед ладонь. Может, это жест отказа? Не надо, ты мне в другом поможешь. Времени мало, а праздник скоро. Пойдем со мной. Она отвела меня в комнату с экраном, села в то красивое кресло, велела взять стул и сесть рядом. Начала объяснять, не так интересно, как Юра, про то, что с маленьким экраном можно делать, как он греет, как охлаждает, как дает свет, как можно лечить эмоциями в домашних условиях. Для этого надо вот так вот сесть, и смотреть пристально, и думать о хорошем до тех пор, пока оно на экране не появится. Надо увидеть на экране свое воспоминание и... Как там, наверху? Я вдруг вспомнила, что большой экран в горах здесь иногда называют «наверху» или «за заливом», чтобы не путаться. «Где?» Мама Юры прервала объяснение. Я рассказала про свой первый визит, как мы шли к набережной, как Юра меня посадил в кабинку, как потом выключился свет и тьма начала. Но меня перебил мамин вскрик, пронзительный, не хуже, чем у тьмы. Орден милосердный и все его пророки. «Ах ты ж! А ну иди сюда! Ты о чем думал, а?» Я вскочила. Мама кричала на Юру. Он пришел на ее голос. «Ты уже таскал дым на залив?» «Нет, но... ну... да». Мама резко повернулась к Юре. Он вжал голову в плечи. И я вжала, привычно, как в театральной студии научилась. Мы придумывали, как показать страх. И каким он бывает. Когда взрыв, когда ужасная новость, когда тебя хотят ударить... Вот Юра сейчас именно этого боялся, удара. Его били? Или он боялся каких-то ее слов, решения? «Ты ее выдернул и сразу туда повел?» У нее были свежие эмоции. «Она же ничего не соображает, как можно, а если бы она жизнь потеряла?» «Но ведь не потеряла же, всю жизнь невозможно с первого раза». «Даже если не всю, даже если год или месяц, она же не понимает, что творит, но ты-то понимал?» Он пожал плечами. «Кажется, зря я рассказала о том, что уже была наверху, за заливом. Кажется, Юра меня туда повёл без спросу. Кажется, ему теперь сильно достанется. Кажется, мои три месяца жизни...» Может, я их просто забыла, а не отдала? Не буду пока про них говорить, а то Юрий еще сильнее влетит. Но его мама успокаивается, выдыхает, садится обратно в кресло. Что с тебя взять, сирота? Зайдешь вечером к Ларию, сам все расскажешь. Зайду, куда ж я денусь? Ну и хорошо. Посидишь с нами? Мне же вроде кастрюлю надо помыть. Потом домоешь. Иди сюда». И Юрина мама машет в сторону стола и свободных стульев. А я и каю от удивления. «Сирота? Но она же мама. Ему? Мне? Или здесь сирота вроде ругательства? Что я еще не знаю про этот мир?»